Глава вторая. Ключи и то, что они открывают. Виктор Кэндалл влетел в свою комнату и хлопнул дверью так сильно, что с потолка посыпалась штукатурка. Он был зол. Еще бы, его просто вычеркнули из жизни. Его будто бы забыли. Виктор чувствовал себя призраком, который бродит по лестницам и коридорам, разве что сквозь стены не просачивается. Он может сбрасывать предметы с полок и выть, но никому не будет дела. «Ей не будет дела! Черт, а ведь он едва не умер!» Когда Виктор очнулся в своей кровати, он сперва даже не понял, где оказался и что происходит. Последними воспоминаниями были чудесное белоснежное дерево и холод, растекающийся в ногах. При этом он ощущал себя таким уставшим, будто только что где-то долго бродил, после чего вернулся и лег в постель, но тут же проснулся, едва голова коснулась подушки а еще почему-то жгло ладони, руки все были исцарапаны, так, словно ими обдирали изгородь. Между тем, боли от ранений, которые ему нанесли накануне, Виктор не чувствовал, лишь легкий, но тем не менее весьма назойливый зуд по всему телу. «Замечательно», — подумал он раздраженно, осматривая и ощупывая себя. «Значит, колдовство ведьмы способно излечить раны от ножа всего за какую-то ночь так, чтобы от них не осталось и следа, даже шрамов». Виктор оделся и первым делом отправился к Кристине, намереваясь узнать, как она себя чувствует и что было, пока он лежал без сознания. Что ж, он узнал. Согласно маминой версии, Виктор с Кристиной просто упали на лестнице, отделавшись легким сотрясением. Но, наверное, ничего можно было и не придумывать, поскольку во всем доме никто так и не узнал, что произошло. Более того, никто даже не заметил отсутствия Виктора. И даже если бы он умер в той гоблинской комнате, ни один из родственников или гостей и вовсе не обратил бы внимания. Неожиданно Виктор ощутил совершеннейшую собственную несущественность. На вопрос, как он выжил, Кристина ответила, что его успели спасти в самый последний момент. И все же никакого чувства благодарности Виктор не испытывал, ведь благодарить за это он должен был маму. Маму, по вине которой все и произошло. Что было после того, как гоблин на них напал, сестра не знала, так как пришла в себя лишь утром в своей комнате, почему-то с ног до головы засыпанная пеплом от сигарет тетушки Рэмморы. По словам Кристины, пробуждение было не из приятных, потому что на краю ее кровати сидела мама. Мама была так зла, как никогда до этого. Она пригрозила, что сдерет с нее всю кожу, если Кристина еще раз вытворит что-то подобное, и сказала, «Нашего ирландского гостя больше нет». Что с ним случилось, она пояснять не стала и, наделив дочь гневным взглядом, ушла. А Кристина после этого лежала в постели еще целых два часа, не в силах пошевелиться от страха. Виктор задумчиво пробубнил. Что значит, его больше нет? Неужели она его... Сестра и не подумала отвечать, а вместо этого в лучших своих традициях набросилась на него с упреками. «Я ведь говорила, что не нужно освобождать гоблина, а ты не послушал. А что, если бы мама не пришла?» «Или пришла бы чуть позже. Ты болван. Никогда никого не слушаешь. О чем ты думал? Ты хотел ей насолить?» Виктор хмуро молчал. «А что тут скажешь?» Кристина была права. Стоило оставить этого гоблина там, где висел, и просто убраться из-за его застенка. «Так нет же. Сперва чертова любопытства, а после...» Виктор вдруг осознал, что он не представляет, о чем в тот момент думал. А Кристина все не унималась. Высказав брату то, что думает о его бестолковости, она принялась обвинять его в том, что он, мол, никак не уймется, и, несмотря на случившееся, продолжает свое дурацкое расследование. Еще она попыталась вызнать, куда это он направлялся, когда утром якобы вылезал через окно и карабкался по плющу. «Нет, ну какова бессовестная врушка Виктор ответил, что ей, разумеется, почудилось, ведь он буквально только что пришел в себя. Но при этом и сам не заметил, как непроизвольно спрятал исцарапанные руки за спину. «Почему она спрашивает? И вообще, почему это он должен оправдываться? Он никуда не ходил и ничего не замышлял. Почему она винит во всем его, а не настоящую виновницу случившегося? Несправедливо?» Оскорбленная его отговорками, Кристина захлопнула дверь своей комнаты, а Виктор в весьма смешанных чувствах отправился вниз. Завтрак давно прошел, но бурчащему животу это было не объяснить. И, прокравшись в кухню, Виктор втихую стащил оттуда пару сэндвичей. В гостиной спокойно позавтракать не удалось, поскольку там были гости. Шумнее всех вел себя коротышка мистер Грин. Этот лощеный тип со счастливым видом стучал по полу тростью и хохотал на весь дом, при этом щелкая пальцами, из-под которых вырывались снопы зеленых искр. Тогда Виктор отправился в библиотеку, отчаянно надеясь, что там никого нет. По пути встретил Рэмору и Мегану, которые стояли в прихожей и, как обычно, ссорились. На этот раз, насколько Виктор понял, предметом склоки стало то, кто из них будет волочить чемодан с троллем, что бы это ни значило. Виктор пожелал тетушкам доброго утра, но те никак не отреагировали, продолжая свой спор, будто племянника и не было рядом. Рэмора предложила сестре разрешить все по старинке, с помощью веретена, что бы это, опять же, не значило. А Мегана сказала, что у бесхвостой змеи не выйдет сделать из нее дурочку и заявила, что нужно использовать перо. Не став ждать, чем все закончится, Виктор обошел спорщиц и нырнул в проход, ведущий в библиотеку. В самой библиотеке, к счастью, никого не оказалось, и он смог позавтракать в тишине, наблюдая странное засохшее пятно на полу возле одного из кресел и пытаясь понять, откуда оно там взялось. Вскоре сэндвичи исчезли, тайна пятна так и не была разгадана, и Виктор покинул библиотеку. А потом он увидел то, что и стало причиной его нового приступа злости. Уже почти выйдя в прихожую, он услышал знакомый мерзкий голос. В прихожей был Сирил. По очевидным причинам Виктор не хотел с ним ни видеться, ни разговаривать и надеялся, что кузен поскорее напялит уродливое дорогущее пальто, перестанет крутиться возле зеркала и отправится по своим никчемным делам. Виктор спрятался в коридорчике и начал ждать, но Сирил, казалось, и не думал никуда уходить. Пытаясь сладить с непослушным шарфом, он все говорил и говорил. Сперва Виктор подумал, что, свихнувшись окончательно и бесповоротно, кузен говорит сам с собой, но внезапно понял, что обращался он не к кому-нибудь, а к Саше. «Называй ее, вот мерзость, моя дорогая невеста!» Сердце Виктора заколотилось как безумное. Именно оно сейчас окончательно и бесповоротно свихнулось. Саша рядом, пытаясь удостовериться в этом, он подкрался к выходу в прихожую. Все верно. Саша стояла подле своего жениха, неподвижная и молчаливая, и с виду никак не реагировала на слова Сирила. И тут Виктор заметил кое-что странное. То, что выбивалось из нормальности происходящего. Когда же до него, наконец, дошло, ему стало дурно. Саша не отражалась в зеркале. Она стояла рядом с Сирилом, ожидая, пока тот покрасуется и налюбуется собственным отражением, но отражения ее самой в зеркале не было. На ум Виктору сразу же пришли истории о различных вампирах, но он тут же одернул себя, что за глупости. А потом вспомнила о ведьмах, об этом доме, об этих гостях и их склонностях, или правильнее будет сказать, наклонностях. Сам собой напрашивался вывод, они и Сашу затянули в свои сети. Что ж, чего еще можно было ожидать, учитывая, что всем здесь заправляют ведьмы, а одна из них — мать Сирила? И все же Виктора не оставляло ощущение, что в данном случае дело отнюдь не в ведьмах. Здесь явно было что-то еще, что-то более страшное и отвратительное. Сирил, между тем, казалось, и вовсе не замечал ничего странного. Он, наконец, разобрался с шарфом, надел шляпу и застегнул пальто, после чего, дождавшись, когда Саша механическим движением возьмет его под руку, отбыл прочь из дома в сопровождении своей дорогой невесты. Скрипя зубами и сжимая кулаки, Виктор отправился к себе в комнату. Всю дорогу в его голове стучала лишь одна мысль — ей все равно. Наверное, она даже не огорчилась бы, если бы я умер. Вернувшись в комнату, он едва себя сдержал, чтобы не пнуть ножку кровати. «Так, нужно успокоиться», — подумал Виктор. Нужно взять себя в руки. Если я буду злиться, то совершаю ошибок, еще больше ошибок. Нужно просто заставить себя не думать о Саше. Нужно просто не думать о ней и записать все в тетрадь. Главное — сохранять самообладание и просто отвлечься на расследование. В прошлый раз ведь помогло, и... Виктор почувствовал себя санитаром из лечебницы «Бедлам», который утешает и успокаивает какого-то психа, чтобы тот не набросился на него и не покусал, и разозлился еще сильнее. Тем не менее, мысль о том, чтобы записать все в тетрадь, не была лишена смысла, и Виктор взялся за дело. «Расследование, расследование», мысленно приговаривал он, листая страницы дрожащими от гнева пальцами. «Чертовы тыквы, заговор, голос из-за стены». Слишком много мерзкого и необъяснимого произошло с тех пор, как он делал последние заметки. «Нужно быстрее все записать, и, быть может, тогда картина хоть немного прояснится» а неконтролируемая злость на весь свет хоть немного схлынет. С чего же начать? С чего начать? «Пожалуй, начать стоит с того, что меня едва не убили», — подумал Виктор. Последними записями в тетради были слова. «Что здесь вообще творится в этом доме?» Что ж, теперь он знал больше, но при этом странным образом ответить на заданный себе же вопрос до сих пор не мог. Ручка скрипнула по бумаге. «Тайна ирландца раскрылась». По крайней мере, частично. Как и предполагалось, в соседней комнате томился пленник. Спрятан он был весьма хитроумно, и его удалось найти лишь с помощью странного ключа, который необъяснимым образом появился в кармане моего пиджака. и Ри оказался отнюдь не призраком, даже не человеком. и Ри — гоблин, гоблинский король в изгнании. Огневолосая ведьма, мама, сперва помогла мятежникам захватить трон Иоарана Ри, а после уже самому и Аранури избежать гибели и спастись. Она приютила его в крик Холле, что, очевидно, оказалось ловушкой. Целью всей маминой интриги был сам Железный Король, поскольку он должен помочь ей собрать того, кто разорвал себя на части. Просто не верится, что пишу это. Помимо прочего, Гоблин говорил об Иерониме. Все потихоньку связывается. По словам Гоблина, Иерониму отдадут на съедение какую-то «деву без матери». Можно ли верить Иорану Ри? Он оказался коварным мерзавцем. На добро он ответил подлым ударом ножа, чертов гоблин. И все же для продолжения расследования нужно от чего-то отталкиваться. Если допустить, что сказанное Иораном Ри правда, возникает несколько вопросов. Первый. Как у меня оказался ключ от застенка Иорана Ри? Второй. Кто такая дева без матери? Третий. Что это за существо, которое якобы разорвало себя на части? Как гоблинский король должен был его соединить? И зачем его соединять? Четвертый. Едва не забыл. Дурное предзнаменование о том, что этот канун станет последним. О чем речь? По словам Иарана Ри, так ему сказала мама. Ясно, что канун — это Хэллоуин, канун Дня Всех Святых. Но что означает «последний канун»? Для кого он последний? Может, только для Иарана Ри? Может, это была всего лишь угроза лично гоблинскому королю, которая означала, что Иарон Ри не переживет Хэллоуин? Пятый. Что стало с Иароном Ри? Ему удалось сбежать? Кристина не знает. Виктор задумался, пытаясь мысленно ответить хотя бы на один вопрос, и с досадой понял, что ничего дельного на ум не приходит. Ключ от застенка появился в кармане будто по волшебству, и этого нельзя было исключать. Ясно, что его кто-то подбросил, но вот кто? Еще и иероним этот проклятый, который, несомненно, является связующей ниточкой между всеми тайнами и который был упомянут в письме Бетти Сайзмор. Виктор почесал кончиком ручки нос и перечитал записи. Он не представлял, что делать дальше. Расследование зашло в тупик. Нужно что-то разузнать, куда-то пойти, с кем-то поговорить. Вот только что, куда и с кем. Столько всего происходит, но не ясно, что именно. Кругом одни заговорщики с дурными намерениями. Дом битком набит странными приезжими, которые вряд ли явились из желания всего лишь отметить праздник. А еще Саша и... Часы на каменной полке начали отбивать 11 часов утра. Виктор вздрогнул и поднял голову. Не сводя взгляд с циферблата, он вдруг поймал себя на том, что упустил нечто важное. «11 часов. Что-то ведь было». Я что-то планировал сделать. Виктор нахмурился, пытаясь вспомнить. Это было связано с расследованием. Я хотел что-то узнать. Вчера, еще до того, как я попал в комнату с пленником, до того, как мы с Кристиной собирали пугало в гостиной, до того, как вернулся домой. О чем же я думал? Мы ездили по городу, следили за Биглем и... Точно! Бигль! Виктор вспомнил. И старика, и паровозы, и подслушанный разговор Бигля с мисс Хетти на вокзале. Старикашка говорил о том, что сегодня в полдень планирует... «Черт!» — воскликнул Виктор. Он вскочил на ноги. Поспешно закрыв чернильницу и надев на ручку колпачок, схватил тетрадь и ринулся к двери. «Я должен успеть! Должен!» Приближался полдень. Стюарт Бигль подкатил на своем скрипучем велосипеде к узкому и высокому зданию с большим циферблатом под конической крышей. Бодренько соскочив на землю, старик прислонил велосипед к грубой каменной стене и, немного потоптавшись на месте, словно пытаясь вспомнить, что он здесь делает, направился прямиком к двери под вывеской «Глухая башня». Повозившись со связкой ключей, Бигль выбрал нужный, произвел им в замочной скважине парочку уверенных движений и распахнул дверь, после чего нырнул в проход, даже не удосужившись закрыть за собой дверь. Стоявший неподалеку и подглядывавший за подозрительным старикашкой из-за фонарного столба Виктор Кэндл тут же сорвался с места. Стараясь не привлекать внимания редких прохожих, он метнулся к двери и, не увидев никого внутри, проник в башню. наверх ходила ржавая винтовая лестница. Задрав голову и прислушиваясь, Виктор начал подниматься. Он старался вести себя как можно тише, но порой становился на ту или иную ступень неудачно, и тогда она отдавалась звоном. В такие моменты он вздрагивал и замирал, после чего, стоило их урассыпаться мелким крошевым, снова продолжал путь. Башня была высокой. Виктор устал и запыхался задолго до того, как поднялся на самый ее верх. Ну вот, наконец, и площадка под крышей. Над головой проходили балки и стропила, покрытые пылью и затянутой паутиной. Здесь же лежали громадные, позеленевшие от времени, шестерни со сломанными зубчиками. К стене примостилось несколько погнутых часовых стрелок высотой самого Виктора. Тяжелая железная дверь в углу была приоткрыта. Этого бигля явно не заботились сквозняки. Виктора вдруг посетила мысль «А вдруг старикашка знает о слежке и зачем-то ведет меня за собой?» Но ее тут же заглушило одно из любимых напутствий его редактора. «Попадание в ловушке, Кэндалл, да будет тебе известно, это всего лишь одна из издержек нашей профессии. Не бойся прищемить хвост. Однажды он у тебя огрубеет и утратит чувствительность к защемлениям. А лучше попасть в ловушку, чем выпустить пустые страницы». Виктор прислушался. Кроме металлических звуков мерной работы часового механизма, ничего слышно не было. Затаив дыхание, он открыл дверь чуть шире и перешагнул порог. Реальные размеры помещения, в котором он оказался, понять было невозможно из-за стоявшей там темноты. Ее чуть прорезали косые солнечные лучи, проникавшие внутрь сквозь отверстие в виде римских цифр на огромном циферблате. Виктор видел лишь парящую в воздухе и медленно опускающуюся на пол в лучах света пыль. Пыль была здесь повсюду. Она оседала на шляпе, на плечах и на лице, лезло в нос и глаза. Незадачливый журналист вдруг поймал себя на мысли, что пыли как-то слишком уж много, и ему даже почудилось, словно кто-то ее на него специально сыпет. Виктор приглушенно чихнул в рукав и вдруг отметил, что пыль вокруг чуть светится и имеет странный серебристый оттенок. Не успев как следует удивиться данному открытию, он пошатнулся. Ноги его подкосились, и, нелепо взмахнув руками, Виктор Кэндл рухнул на пол. В следующий миг мистер Эвер Ив поднялся и отряхнул костюм несколькими быстрыми, размашистыми движениями. «Сэр?» — из-за огромного чугунного колокола выступила фигура Стюарта Бигля. «Это уже вы?» «Мне интересно было бы поглядеть на тебя, на себя и на ситуацию в целом, если бы это был не я», — ехидно заметил мистер Ив. «Что ж», — с облегчением подытожил Бигль, — «это вы?» «Раз уж мы определились с этим, Ключ». «Может быть, ты, отыграв свою роль в нашей маленькой постановке, просто возьмешь и отправишься домой?» «Я все сделал верно, сэр?» спросил Бигль, потирая сухие ручонки и явно не понимая намека. «Раз я тебя не ругаю, то, выходит, ты все сделал верно», утомленно сказал мистер Ив. «Я заманил мальчишку сюда, как вы и велели, к этому времени. чтобы вы могли?» он, выжидающий, глянул на босса. «Что?» «Тебя это не касается, Бигль» нахмурив брови, заметил мистер Ив. «Ты сделал то, что от тебя требовалось. Привел его сюда и обсыпал сонной пылью. А теперь прочь!» Мистер Ив ожидал увещеваний, жалоб и глупых вопросов, но ключ его удивил. «Слушаюсь!» Старик как-то уж чересчур быстро согласился и, почтительно кивнув боссу, прошаркал к выходу из комнаты с часами. Когда дверь за Биглем закрылась, мистер Ив уже забыл о его существовании. Он был там, где и должен был быть явился именно в нужный ему урочный час. Все вроде бы шло, как задумывалось, и тем не менее, что-то его легонько настырно смущало. Что-то не позволяло человеку в зеленом сделать то, ради чего он сюда явился. Мистер Ив вдруг понял, что именно показалось ему подозрительным. Он не слышал звука отдаляющихся шагов. «Ключ!» — яростно прорычал мистер Эвер Ив. «Я знаю, что ты там прячешься! Пошел вон! Или я за себя не ручаюсь!» Стюарт Бигль позволил себе наивно считать, что он может вот так запросто остаться подглядеть и подслушать разговор под крышей глухой башни. Он ошибся. Нюх человека в зеленом в очередной раз доказал — его не проведешь. «Но, сэр», — подал из-за двери голос Бигль. «Быть может, вам понадобится моя помощь, и я...» «Не понадобится. Ты уже все сделал. А теперь убирайся, или...» «Вы за себя не ручаетесь, сэр». — закончил Бигль. — Я помню. — Не забывайся, ключ. Все. Больше не желаю тебя слышать. Избавь меня от себя. Мистер Эвер Ив задвинул засов на двери, и старому ключнику не оставалось ничего иного, кроме как, оскорбленно стуча ногами по ступеням винтовой лестницы, двинуться вниз. Подслушивать после того, как его уже один раз поймали, он не решился. Вскоре стукнула дверь башни, и только тогда мистер Ив позволил себе сойти с места. Он подошел к огромному башенному колоколу и прислонился к нему, как пьяница к водостоку. «Все», — сказал он в темноте комнаты с часами. «Можешь выходить». Никто ему не ответил. Мистер Ив спохватился. «Ах да, ты же не слышишь». Не отходя от колокола, он приложил к нему обе ладони, и за какую-то секунду тот стал стеклянным. Беззвучно и безропотно старый металл обрел прозрачность, и внутри него медленно разгорелась искра. Постепенно она разрослась и превратилась в шар тусклого света. Тьма медленно отползла к стенам, обнажая детали механизма. Почти все помещение занимали собой блоки и шестерни, управлявшие стрелками. Из дальнего от входа угла выступил незнакомец, или, вернее, выступили три незнакомца. Три белых мелованных лица выглядывали из темноты, как из окон. Старик морщины которого походили на трещины в скалах, мужчина средних лет совершенно непримечательной наружности и мальчишка, из-за чрезмерной гладкости кожи его лицо казалось совершенно безликим и невыразительным. Они стояли, тесно прижавшись плечами друг к другу, будто вдруг оказавшись одновременно в очень узком дверном проеме. Все трое пристально глядели на мистера Ива, и даже ему стало слегка не по себе. «Я пришел, чтобы...» начал он, но тут же снова спохватился. «Ах, да!» Отличительной особенностью всех троих, помимо отсутствия эмоций на лицах, было и отсутствие ушей. Мальчишка медленно поднял руку и указал на колокол за спиной мистера Ива, а после осуждающе покачал головой. Человек в зеленом прочитал в этом жесте как предостережение, так и неудовольствие этих типов тем, что он, видите ли, посмел прислониться к их колоколу. «Не нужно беспокоиться!» прокричал человек в зеленом, демонстративно потешаясь над глухотой собеседников. «Все учтено! Перейдем к нашему делу!» Он достал из кармана пальто свернутую трубочкой рабочую тетрадь Виктора Кэндла и открыл ее на последней чистой странице. Затем извлек оттуда же чернильную ручку с крошечной чернильницей. Быстро что-то набросав в тетради, мистер Эвер Иф показал то, что у него вышло молчаливой троице. На страничке был кривобоко намалеван циферблат со стрелками в определенном положении, а также большая жирная цифра, имитирующая дату в отрывном календаре. Зрение у всех троих, судя по всему, было не в пример лучше слуха, поскольку они сразу же одновременно кивнули, соглашаясь. Мистер Ив провел ладонью по странице, и рисунок исчез. На вновь обретший девственную чистоту бумаги он что-то написал, затем, как и в прошлый раз, показал собеседникам. Те снова слаженно кивнули. И так продолжалось несколько раз, пока мистер Ив не показал им нечто, что по смыслу походило на угрозу. Троица глухих нахмурила брови. Далее произошло то, чего не ожидал даже человек в зеленом. Словно в ответ на его угрозу, минутная стрелка на циферблате дернулась, как в судороге, и, подхватив за собой часовую, уперлась наконечником в двенадцать. Полдень. В тот же миг рычаги провернули барабаны, на них накрутились цепи, а те, в свою очередь, потянули за собой язык колокола, и тот с неимоверным грохотом ударился о стенку. Хоть колокол с виду и был превращен в своеобразную лампу, но на деле по-прежнему оставался собой, отлитым из металла и невероятно запредельно убийственно звонким. Мистер Ив отлетел в сторону от первого же удара и оглушенный рухнул на пол. Его собеседники никак на это не отреагировали. Глядя на человека в зеленом равнодушным, как само время, взглядом, старик, мужчина средних лет и мальчишка слитным движением шагнули назад и исчезли в углу, из которого и появились. Колокол вновь стал выглядеть, как ему и должно. Комната налилась чернотой. Как только часы пробили полдень и эхо от последнего удара развеялось, Виктор Кэндл поднял тяжелую голову с холодного пола с таким трудом, как будто вручную вытягивал с морского дна корабельный якорь. Он огляделся, ничего не понимая. «Я в темноте». Обрывки мыслей появлялись и затухали в его сознании. «Циферблат? Башня?» «Я в башне?» «Шел за?» Виктор огляделся по сторонам, но никого не обнаружил. Было слишком темно. Потирая голову, он поднялся. «Когда я...» пробормотал Виктор. «Что произошло?» Рациональный разум столичного репортера тут же услужливо предоставил объяснение. Затклый спертый воздух и еще этот запах заброшенного чердака. Вот я и отключился. На полу рядом что-то лежало. Виктор с удивлением понял, что это его собственная тетрадь. Подняв ее, он подошел к льющимся через прорези цифр полосам света и прочитал запись в самом верху страницы. Если не сделаете то, о чем мы договорились, и проспите последнее мгновение кануна, то для вас вечный канун может и не наступить». Виктор нахмурился. Почерк был его, но он не помнил, чтобы писал это. «Что за бред? Канун? Вечный канун?» И тут он вспомнил. «Последний канун, о котором говорил и Аарон Это ведь то же самое или нет? Вечный канун запросто может быть последним, Нет, он и будет последним, если затянется навечно. Так, что здесь, черт побери, творится?» Виктор с подозрением огляделся. Закрыв тетрадь, он снова свернул ее трубочкой и засунул в карман. Затем решительно шагнул во тьму в поисках Бигля или Сэра, за которым ключник должен был проследить, желая получить хоть какие-то объяснения происходящего. В комнате с часами никого не оказалось. Скорее всего, старикашка сбежал, пока он валялся без сознания. А сэр, был ли он здесь вообще? «Что же ты здесь собирался найти?» — спросил Виктор невидимого Бигля. «И что здесь искал этот твой сэр?» Так и не получив ответов, Виктор поспешил покинуть комнату с часами, пока кто-нибудь его здесь не обнаружил. Отодвинув запор, дверь была странным образом заперта изнутри, Но Виктор настолько был сбит с толку последней записью в тетради, что даже не обратил на это внимания. Он вышел на площадку и зашагал по лестнице вниз. Виктора била крупная дрожь. Он был уверен, записи в твоей тетради, сделанные твоим почерком, сами по себе не появляются. Для этого нужна твоя рука, да и сознание не помешает. Очнулся Томми от того, что кто-то грубо тряс его за плечо. Вытащив из-под затекшей щеки, зажатый там вместо подушки, кулак и открыв глаза, мальчик обнаружил, что лежит в большой коробке. Крышки не было. «Ну ничего себе!» — прозвучал над головой возмущенный голос Чарли. «Я уже собирался за ним обратно на фабрику бежать, а он тут спать удумал». Томми окончательно проснулся. Он тут же все вспомнил — и кота, и фабрику, и побег. Неясным оставалось только одно. «Где это мы?» «Где, где?» передразнил приятеля Чарли. «У ведьмы в пироге. Пока ты спал, нас успели привести и выгрузить. Кажется, это лавка мистера Поркинса на Лейкшир-стрит. И сейчас поздний вечер. Она, как ты мог догадаться, уже закрыта». Томми посмотрел вокруг. В небольшом и слабо освещенном помещении склада было разбросано множество перевернутых пустых коробок без крышек. Повсюду валялись детали расчудесных самораскладных пугал. Таких же пугал, от которых Томми и Чарли убегали на фабрике. Мальчик невольно поежился. «Не бойся, они не двигаются», — успокоил его Чарли. «Надо бы их всех сжечь, пока не ожили». «И устроить мистеру Поркинсу пожар?» — возразил Томми, выбираясь из коробки. «Нет, сжигать лавку глупо. Ну, сгорят два десятка пугал. Видел, сколько ящиков было на фабрике. К тому же этих расчудесных продавали по всему городу, «Их, наверное, собрали столько, сколько жителей в Уэлли-Холне. Тысячи?» «Тысячи. Ты представляешь, что может случиться?» Чарли ужаснулся собственной догадки. «Они ведь готовят что-то к Хэллоуину. Эти мистер Мэйби и Лукинг. Что-то очень плохое». «Что еще за Лукинг?» — удивился Томми. Он услышал это имя впервые. «Ну, глаз Фабрика Гласса», — пояснил Чарли. «Его зовут Лукинг. Это было написано на двери в конторе над цехами». «Дурацкая имечка, конечно. В общем, неважно. Мы должны что-то сделать со всеми этими пугалами». «Тут не поспоришь», — Томми кивнул. «Но для начала надо хотя бы выбраться отсюда». Он подошел к двери и дернул за ручку. Как и следовало ожидать, она и не думала поддаваться. заперта Что же теперь, до утра здесь сидеть? Мама, наверное, уже в бешенстве, ведь я пропустил не только завтрак, но и обед. Если не явлюсь к ужину, она меня самого сварит». «Не сварит» заверил приятеля Чарли. «Пока ты тут дрых, я уже все осмотрел и нашел, как выбраться. Вон там есть лестница на чердак. Окно на нем открывается. Еще не забыл, как лазить по крышам? Спрашиваешь». «Вик, ты тут?» Не дождавшись ответа, Кристина открыла дверь и заглянула в комнату. но «Ну, кто бы сомневался?» — проворчала она. «И где он на этот раз пропадает?» «Если еще вчера Кристину отсутствие брата нисколько не волновало бы, то сейчас, осмотрев темную пустую комнату, она подумала, «Ну, конечно, я ведь в одиночку должна все это делать. Я же единственный ребенок в семье». А потом вдруг ее кольнула задорная мысль, «Хм, почему бы и нет? Виктор с его занудством только все испортит. К тому же он вряд ли оценил бы мои методы и потом целый вечер ворчал бы, как старый хрыч. Справлюсь сама». У Кристины Кэндл с детства была одна особенная черта, которой она сама никогда не придавала особого значения. Черта эта заключалась в том, что Кристина была умной. Хотя нет, все же правильнее будет сказать, что она была очень умной. Причем настолько, что это раздражало маму, и она то и дело твердила ей. «Не умничай, Кристина, а то вылезут волосы, и будешь лысой, как тетушка Кло». Дочь догадывалась, что маму просто раздражают умные люди рядом с ней, потому что они в любой момент могут придумать или удумать что-то, что ей может не понравиться. Кристина, впрочем, и сама не очень любила думать. Вернее, думать с большой буквы. А все потому, что это отнимало множество сил, и потом ее неизменно мучила мигрень. Само собой, она знала, что это ее собственная ведьмовская сила. Причем открылось это ей еще когда она была возраста Томми, и совершенно случайным образом. Тетушки в очередной раз разорались, забыв запереть окно кухни. То, что она ведьма, Кристину не заботило, напротив, Она старалась не выделяться и быть как можно более обычной, только бы в городе ее не ставили в один ряд с мамой или тетками. И она этого добилась. Для всех были эти странные кэндлы из дома на холме и милая Кристина из библиотеки. И вряд ли кто-то даже догадывался, что милая Кристина и странные кэндлы — родственники. К тому же, как уже говорилось, она терпеть не могла применять свою силу. И тем не менее, сейчас был тот редкий случай, когда последующая мигрень должна была того стоить. Папа. Они похитили папу, и она его найдет. Кристина на миг закрыла глаза, сконцентрировалась и подула на собственный указательный палец. Его кончик объял шарик зыбкого голубоватого света. Девушка приставила его к виску и заставила себя думать о папе. В голове выстроились картинки, словно фотокарточки в фотоальбоме. Она убегает на работу, услышав, как папа ее зовет. Видит лгущих или заблуждающихся родственников, которые уверяют, что папа куда-то вышел. Видит взгляд мамы, когда кто-то говорит о папе в ее присутствии. Видит кривую улыбку дядюшки Джозефа. Потом перед ее мысленным взором предстает Виктор, который буквально встряхивает ее. Из чужой лжи, чужих взглядов и улыбок сползает тонкая серое поволока. Тут Кристина начинает понимать. Рядом с каждой ложью прямо в воздухе появляется табличка с надписью «Ложь». А рядом с головами отводящих глаза и улыбающихся родственников таблички подписанные. Она знает, что случилось, но не хочет себя выдать. Злорадство, самодовольство. Он получает наслаждение всякий раз, как кто-то недоумевает, где же Гарри Кэндл. Мысли в голове у Кристины начали тасоваться, как карты в колоде, после чего, вытаскивая их одну за другой, она начала выкладывать пасьянс из образов. Девушка взяла все, что произошло в доме за последние дни, вычленила оттуда то, что хоть как-то было связано с папой, а остальное отбросила. В результате картина сложилась. Светящийся палец все крутился у виска, наматывая мысль за мыслью, а в голове Кристины начала складываться последовательность действий. То, что ей требовалось сделать, чтобы найти ответы. Нижний ящик комода в комнате бабушки Джины, болтливая ведьма, ключ, дверь чердака. Кристина открыла глаза и улыбнулась. Она знала, с чего начать. Подготовка заняла совсем немного времени, и вскоре Кристина уже сидела в засаде. Дверь открылась, и, осторожно переступив порог, в комнату девушки вошла тетушка Рэммора. В руках она держала покачивающийся из стороны в сторону под нос. «Милочка, я принесла тебе молоко и печенье», сказала она, увидев сидящую на стуле посреди комнаты племянницу. «Неужели ты, моя тетушка, молоко и печенье?» «Не ожидала». Глянув на Кристину, Рэмора нахмурилась. Что-то с племянницей было не так. Она втянула носом в воздух и сразу все поняла. «Ты что?» – прошептала тетушка. «Умничала!» Кристина кивнула, и она продолжила. «Твоя мама ведь запретила тебе!» «Верно. Она запретила мне умничать. Виктору она запретила уезжать из дома семь лет назад. Томасу запретила совать нос во взрослые дела. А тебе?» а я что Сконфужина прервала Рэммора племянницу. «А мне ничего!» «Так уж и ничего, тетушка!» Коварно улыбнулась Кристина и достала из-за спины коричневую бутылку с этикеткой, на которой была изображена крыса и стояла надпись на немецком. Рэммора сглотнула. «Откуда у тебя это? Это же...» «Да, бабушкин шнапс, который мама от тебя прячет. Она говорит, что от него я становлюсь сама не своя». Кристина вскочила на ноги, и отобрав у Рэммора поднос, всучил ей в руки пыльную бутылку. «Предлагаю немного посидеть и поболтать перед ужином, тетушка. Что скажешь?» «Я... я...» — залепетала совершенно сбитая стол Куре -э Мора, не сводя глаз со шнапса. «Так я и думала», — хмыкнула Кристина и повернула ключ своей комнаты, заперев их с тетушкой внутри. Хотя правильнее будет сказать, что сейчас Кристина Кэндл заперла ничего не подозревающую тетушку с собой. «И что мы будем делать?» — угрюмо спросил Чарли Уиллинг, вгрызаясь в имбирное печенье. «Не знаю», — ответил его лучший друг, запивая печенье горячим молоком. «Пока что ничего». Горячее молоко и печенье принесла тетушка Рэммора, что было весьма странно. Тетушка не славилась заботливыми и добрыми поступками, и Томми тут же заподозрил, что все это не к добру. Сперва он предположил, что молоко прокисло, а в печенье присутствуют крысиные экскременты. Но ни первое, ни второе не подтвердилось, и молоко, и печенье были на удивление вкусными. А потом Томми заметил, что тетушка рымора слишком навязчиво пыталась не смотреть на Чарли. Все встало на свои места. Эта мама попросила ее проверить, не шалит ли их гость, ведет ли себя хорошо и не пытается ли выкинуть что-то запретное. Что ж, в другое время они с Чарли и могли бы придумать что-нибудь веселенькое, но сейчас им было не до того. Они ждали лишь, пока тетушка выйдет за дверь, чтобы вернуться к своему мрачному разговору. Разговор этот происходил в комнате Томми. Стрелки на часах над ярко горящим камином неумолимо подбирались к половине восьмого. Мальчики сидели на кровати. Рядом высилась груда праздничных игрушек и украшений, которые следовало расставить и развесить в детской. Здесь были искусственная паутина в большом коричневом пакете и пауки, которых ни за что не отличишь от настоящих дрова для камина в виде костей, а еще вертел с нанизанной на него восковой человеческой головой. Мама сказала, что Виктор принесет из гаража труп, чтобы можно было положить его под кровать, и велела пока украшать комнату, после чего подключиться к украшению дома. Но у мальчишек были дела поважнее. Они обсуждали то, что обнаружили на старой фабрике. «Нельзя же ничего не делать!» — возмутился Чарли. «Весь город в опасности! Может, скажем, твоей маме пропугал?» Пусть хотя бы ваших из дома выбросит». «Моей маме?» – ужаснулся Томми. «Она же спросит, откуда я о них знаю. И тогда придется рассказать обо всем, что мы видели на фабрике. Она же меня прикончит за то, что я туда пробрался. Нет, нужно придумать, как разделаться с тыквоголовыми самим». «Но что мы можем сделать?» – попытался образумить друга Чарли. «Они же повсюду. Мы что-нибудь придумаем». «Как же придумаешь тут?» – пробурчал Чарли. Думаешь, эти тыквоголовые просто собрались испортить нам праздник? Ты же слышал? Там какой-то газ и чертополоха. А может, что и похуже? Нужно кому-то рассказать. Томми злился. Он прекрасно осознавал, во что они влипли, но при этом не мог допустить даже мысли о том, что мама все узнает и запрет его в комнате, лишив тем самым возможности хоть что-нибудь сделать. Никакой мамы, — решительно заявил Томми. Взрослым вообще ничего нельзя рассказывать. Они не поверят, еще и нас накажут. Томи собрался еще что-то добавить, но не успел. Дверь комнаты Кристины хлопнула. «Кристина! Точно! Можно ее предупредить!» Мальчик соскочил с кровати. «Ты куда?» — спросил Чарли. «Я ненадолго», — ответил Томми и открыл дверь. «Начинай пока украшать комнату, скоро вернусь, и придумай, как нам самим одолеть мистера зеркало». А затем сопровождаемый недоуменным взглядом друга исчез. Кристина вела себя странно. Еще страннее, чем обычно. Она шла на носочках и замирала всякий раз, когда под ее ногой скрипела половица. И еще она шарахалась по темным углам, стоило кому-то из гостей объявиться в коридоре или на лестнице. Сестра привела крадущегося за ней Томми к комнате дядюшки Джозефа и тетушки Меганы. Заглянув в замочную скважину, она тихонько приоткрыла дверь и нырнула туда. Томми даже не успел этому удивиться, как Кристина уже снова появилась в коридоре. В руке она что-то сжимала. Больше сестра не таилась, совсем наоборот. Она пулей пронеслась по коридору и, выбежав на лестницу, бросилась вверх по ступеням. Томми последовал за ней. Поднявшись на третий этаж, он успел увидеть, как фигура в рыжем свитере исчезает на узкой лестнице, ведущей на чердак. «И что тебе там понадобилось?» прошептал Томми. «Чердачная дверь Крикхолла всегда была закрыта». И мама строго-настрого запретила Томми даже думать о том, чтобы соваться под крышу особняка. Запрет она объяснила прогнившими досками чердака и старой черепицей, которую дядюшка Джозеф все никак не удосужится заменить. Кристина, судя по всему, нисколько не боялась провалиться или попасть под обвал. Томми взобрался по чердачной лестнице наверх и прислушался. Из-за двери раздавались голоса. Сестра с кем-то говорила. Мальчик затаил дыхание и осторожно повернул ручку. Дверь слегка приоткрылась. В то же мгновение свеча, горевшей на чердаке, погасла, не позволяя ему ничего разглядеть. Его раскрыли. Черт! Не успел он додумать мысль, как чьи-то цепкие руки схватили его за шиворот и втянули на чердак. «Ты шпионишь за мной, маленький гаденыш?» Над ним нависала Кристина. Сестра выглядела такой разъяренной, что от нее едва ли не шел пар. «Сама, маленький гадёныш отпусти, отпусти!» «Говори, что ты здесь забыл?» — велела Кристина. Ярость сестры передалась и Томми. Такое обычно с ним бывало от жуткой несправедливости. Мальчик сейчас был зол, как никогда в жизни. Он сжимал кулаки и хотел как следует ударить Кристину в глаз. Мама говорила, что девочек бить нельзя, но она ничего не говорила о подлых, коварных, злобных сёстрах. «Я так и знал. Вы с Виктором что-то затеяли!» — воскликнул Томми. «Это вы помогаете дядюшке Джозефу избавиться от папы?» «Послушай себя», — нервно рассмеялась Кристина, — «глупая малявка, ты же несешь полнейшую чушь». «Да? Сначала тетушка мигана говорит дядюшке Джозефу, что он то ли избавился, то ли избавится от папы. Потом мы не едем, как обычно, за подарками и в сову в фонаре, а еще вы с Виктором шныряете повсюду. Я видел, как ты выходила из комнаты дядюшки Джозефа. Ты его сообщница». «Ты, как всегда, все понял по дурацкие выводы сделал, глупые», — усмехнулась Кристина. «Хотя чего еще ждать от малявки? А я-то думала, ты уже поумнел». «Да?» — из-под глядел Томми. «А что ты тогда там делала?» Искала ключи чердака, дурак. «И чем докажешь?» Томми гневно сопел. «Что она вообще себе думает, глупая девчонка? Считает, если ей 18 она такая уж всезнайка? Так вот, она ошибается». «А где мы сейчас, по-твоему, находимся?» Кристина помахала ключом перед носом у брата. «Ключик, все дело в нем». Томми понял, как сглупил, но отступать не собирался. «И зачем тебе ключ?» что ты здесь делаешь?» «Я не собираюсь тебе ничего рассказывать. Убирайся отсюда и иди играй в игрушки со своим недоумком-дружком». «Сама ты недоумок, и никуда я не уйду». о еще как уйдешь, если не хочешь, чтобы я спустила тебя с лестницы. Я сам тебя спущу». «Ну, я тебя предупреждала». Кристина раздался вдруг едва слышный голос из-за спины сестры. Томми обомлел. Голос принадлежал папе но на чердаке, кажется, никого, кроме самого Томми и его сестры, не было. Кристина обернулась и поглядела на завешенную полотнищем картину. «Кристина!» Голос раздался вновь, и шел он из-под полотнища. «Покажи ему!» Кристина явно не хотела ничего показывать младшему брату, но спорить не стала. Сестра достала из кармана спички и вновь зажгла свечу. После этого она подошла к картине и сняла полотнище вниз. Под ним оказалось большое зеркало из папиного кабинета. Томми не раз его видел. В зеркале отражался сам папа. Томми обернулся, но за его спиной никого не было. Ничего не понимая, он вновь поглядел в зеркало. Отец стоял, прислонившись к стеклу. Он выглядел больным и старым. Томми стало страшно. «Папа — Папа? — спросил он, чувствуя, как похолодела спина. — Что это такое? — Подойди, — едва слышно проговорил отец. Томми подошел и вдруг понял, что не отражается в зеркале, как и Кристина. «Я рад, что с тобой все хорошо, Томас», — сказал отец. «Джозеф говорил, что проклял тебя. Я не хотел в это верить». «Он пытался мне навредить, но у него не вышло». «Все еще ничего не понимая», — ответил Томми. «Я очень рад. Но мне, как ты видишь, повезло меньше». «Что вы с ним сделали?» — Томми гневно глянул на сестру. Та ничего не успела сказать. «Нет», — воскликнул отец. Кристина не виновата, Томас. Она меня разыскала. Если не она, тогда кто? тядюшка Или Виктор? Виктор здесь тоже ни при чем. Именно благодаря ему меня и нашли. Джозеф в сговоре с вашей матерью. Они заперли меня в этом зеркале. Никто из них не хочет, чтобы я присутствовал в этом году на празднике. Меня убрали с дороги. Но как тебя выпустить? Спросил Томми, оглядывая края рамы в поисках дверной ручки или засова. Я не знаю, Томас с тоской в голосе сказал отец. «И полагаю, это знает лишь Джозеф. Именно он запер меня здесь. Я писал письмо вашему брату, когда он заявился в мой кабинет. У меня не было желания разговаривать, но он сказал, что дело не ждет, что это касается...» Гарри Кэндалл запнулся. «Касается нашей с ним прежней семьи. В общем, неважно». Джозеф обманул меня. Он предложил мне выпить, налил шейри. Я не отказался. После первого же глотка я понял, что фразы Джозефа становятся все более запутанными и расплывчатыми. Мне стало дурно. Джозеф подмешал в Шерри сонное зелье. После него по пробуждении остается такой приторно-горький привкус во рту. «Пришел в себя, я уже в зеркале. Я видел нашу библиотеку». Потом он перенес меня сюда. Он сказал, что мне не выбраться, и я как бы не хотел обратного, склонен ему верить. «А если мы унесем зеркало», — предложил Томми, — «Где-нибудь спрячем его». «Боюсь, это не поможет». «То есть мы не можем ничего сделать?» В отчаянии заломила руки Кристина. Томми стало стыдно. Он видел, как сестра переживает. И как он мог подозревать ее и в чем-то обвинять? «Мы можем», — решительно заявил томи «Я знаю человека, который нам поможет. Очень хорошего человека». «Кого еще ты там знаешь?» С сомнением спросила Кристина. «Мисс Мэри», — заявил мальчик. Реакции не последовало. Ни отец, ни сестра не знали никакой мисс Мэри. Тогда Томми уточнил. «Тетушка Клара». «Какая такая тетушка Клара?» удивилась Кристина. «Что?» — отец был поражен. «Клара? Откуда ты о ней знаешь?» «Она помогла мне», — сказал Томми. «Ну, с проклятием». «Я не понимаю», — начала Кристина. «Моя сестра», — пояснил отец. «Вы не должны были узнать о ней. Так хотела ваша мама». «Да, потому что наши семьи — враги», — добавил Томи «Мама ненавидит бабушку Софию и Клару. И дядюшка Джозеф тоже». «Ты о моей матери знаешь?» — Гарри Кэндл нахмурился. «Это Клара тебе все рассказала?» «Она не должна была. Не должна была подвергать тебя опасности. Если только Корделия узнает...» «Я сам все разведал», — важно заявил Томи. «Я был в Гаррет Кроу. У меня есть фотография. Клара хорошая и совсем не сумасшедшая. Ей просто плохо». Гарри Кэндалл удивленно поглядел на сына. «Неужели Томас так повзрослел за какую-то неделю?» «Ты прав», — сказала отец, — «она хорошая, и ей не повезло. Но, к сожалению, она мне не поможет. У нее нет былых сил, остались лишь слабые отголоски». Томми опустил голову. Это была правда. Клара сказала ему то же самое. «Но «Ну что мы можем сделать?» — спросила Кристина, едва не плача. «Хотя бы что-то». «Есть кое-что». — сказал отец, оглядываясь по сторонам, будто неожиданно ощутив сквозняк и выискивая, откуда же дует. И надеюсь, это сработает. Джозеф приходил недавно. Он почему-то подумал, будто я могу уйти отсюда. Нет, Гарри предвосхитил вопросы детей. Не из зеркала, с чердака. С моей стороны, в зазеркалье. Он так боялся, что начертил круг вокруг зеркала. Вы видите его? Томми и Кристина кивнули, они видели. Вам нужно как-то прервать его и... еще кое-что». «Что нам сделать, папа?» — спросила Кристина, тапочками стирая мел с дощатого пола. «Мы все сделаем». «Ключ от двери чердака», — сказал Гарри. «Он ведь у тебя, Кристина? Покажи мне его». Кристина достала из кармана ключ и поднесла его вплотную к зеркалу. «Но как я его тебе дам?» Она попыталась засунуть ключ в зеркало, но тот лишь стукнул по твердому стеклу. «Видишь, дедушкин письменный стол». «Спрячь ключ в верхний ящик. Только сделай это так, чтобы я видел». Кристина последовала указаниям. Она медленно и аккуратно положила ключ в ящик стола. Дождавшись кивка дочери, Гарри Кэндалл подошел к отражению стола. Он выдвинул верхний ящик и издал торжествующий возглас. Ключ был на месте. Отец достал его и показал детям. «Сейчас попробуем», — пробормотал Гарри Кэндалл и двинулся к отражению чердачной двери. Засунув ключ в замочную скважину, он повернул его, а затем распахнул дверь. Из проема текла клубящаяся чернильная темнота. «Вышло!» Томми вздрогнул. На месте папы он не стал бы так радоваться. То, что открылось за отражением чердачной двери, ему совсем не понравилось. И шагнуть туда, в эту кромешную тьму, он не решился бы ни за что на свете. Уж лучше оставаться на чердаке. «А почему мы не могли просто оставить дверь приоткрытой?» спросил он. «Чтоб ты ее увидел! Она что, там не открылась бы?» «На этой двери стоит колдовской замок», — пояснил отец, «который заклят так, что его можно открыть лишь одним единственным ключом». «Но что нам теперь делать?» — дрожащим от волнения голосом спросила Кристина. Гарри Кендалл вернулся к зеркалу. Выглядел он решительным, но вместе с тем и озабоченным. «Дети, теперь слушайте меня внимательно», — сказал он строго. «Когда я выйду за дверь со своей стороны...» Вы должны снова замкнуть круг мелом и запереть чердак. Верните ключ на место. Джозеф не должен его хватиться. А после этого ничего не предпринимайте. Я не хочу, чтобы вы рисковали собой. Послушайте. Гарри поднял руку, пресекая возмущенные замечания детей. Я знаю, что вы очень храбрые. Вы помогли мне, хотя у меня не оставалось ни малейшей надежды на спасение. Когда уйдете отсюда, возвращайтесь к своим делам и ведите себя, как ни в чем не бывало. «Постарайтесь обо мне не думать в присутствии взрослых. Думайте о кленовом сиропе». «О кленовом сиропе?» — удивилась Кристина. «Именно. Он вязкий, и мысли о нем вязкие и липкие. Никто не хочет влипнуть, поэтому даже если мама, тетки или Джозеф попытаются заглянуть в них, они не смогут прочитать ваши мысли». «Наши мысли?» — испугался Томми. Ему вдруг отчетливо представилась тетушка Рэм Мора, открывшая небольшую поросшую волосами крышечку на его Томми голове и копающаяся в переплетении шерстяных ниток, вытягивая их по одной и пучками, пытаясь распутать и понять, что к чему. При этом тетушка Ремора курила сигарету, встряхивала пепел в его голову, будто в пепельницу, и ворчала себе под нос. «Ничего не понять! Эти детские мысли! Какой ужас!» «Как мы можем заниматься своими делами, пока ты заперт в зазеркалье?» – возмутился Томми, не сводя взгляда с отца. «Если мама тебя здесь заперла, она что-то задумала? Что-то плохое?» «Да, я знаю», — угрюмо сказал Гарри Кэндалл. «Но я уверен, что с вами она ничего плохого не сделает. Ее заботит лишь Ковин Тэтч и скарлет Попытайтесь как-нибудь передать тетушке скарлет чтобы она, когда окажется в своей комнате одна, достала зеркальце и назвала мое имя. Я ей сам все объясню. Она поможет. Большего от вас не требуется. Договорились? «Но папа!» Начали дети одновременно. «Здесь скоро будут происходить неприятные взрослые вещи», — оборвал их отец. «Я не могу волноваться еще и за вас. Вы послушайтесь? Ради меня». «Ладно», — нехотя сказала Кристина. Томми молчал. Он пока еще не придумал, как помочь папе, но не сомневался. Если как следует постараться, что-то да придумается. А тот требовал не делать ничего. «Как можно помочь, ничего не делая?» Томми этого не понимал. Папа снова поступал, как обычный взрослый, будто вовсе и не был в зеркале. «Томас?» — отец пристально поглядел на сына. «Ладно», — вынужденно согласился Томми. «Ничего не бойтесь, дети», — напоследок быстро проговорил отец. «Вы уже достаточно взрослые, чтобы ничего не бояться». Он кивнул им и направился к двери. Вскоре отец исчез, захлопнув ее за собой. Отражение опустело. Кристина набросила на зеркало полотнище и принялась искать на чердаке что-то, чем можно замкнуть круг. Вскоре в одном из ящиков стола она отыскала почти сточенный мелок и принялась царапать им пол, соединяя стертый ранее промежуток. Томми с тоской глядел на нее. «Вы уже достаточно взрослые, чтобы ничего не бояться», — проворчал он. «Но явно недостаточно, чтобы помочь. Это же глупо». «Ты прав», — горячо согласилась сестра. «Но мы ведь не будем сидеть, сложа руки». «Еще чего? Я попрошу мисс Мэри помочь», — заявил Томми. «Твою тетушку Клару?» — презрительно бросила Кристина. «Тетушка Мегана, тетушка Рэмора, тетушка Эдна, Уиллоби и Макриди, даже тетушка Скарлетт. Может, хватит с нас тетушек?» «Она хорошая», — настойчиво сказал Томми и, немного подумав, добавил. «Хоть и тетушка». «Ладно, делай, что хочешь». «А ты?» — спросил Томми. «Что ты будешь делать?» Кристина поднялась и вернула мелок на место после чего подмигнула брату. «Я буду колдовать». «Ты ведьма?» — воскликнул он испуганно. «Что?» — оскорбилась Кристина. «Сам такой». «Нет, я имею в виду, что ты тоже, ну, как мама». «Ага», — простодушно кивнула Кристина. «И тебя это не волнует?» «Не сильно. Меня больше волнует твой длинный нос и язык, который длиннее этого носа». «Ну да, они и правда длинные». Томми улыбнулся, сестра улыбнулась в ответ. Чарли Уиллианг открыл дверь и выглянул в коридор. Коридор был пуст. Интересно, куда это Томми так внезапно сбежал? В любом случае Чарли решился. Ждать не имело смысла. Ему представилась возможность, и с его стороны было бы очень глупо ею не воспользоваться. Мальчик метнулся к кровати и открыл свою сумку. А оттуда он осторожно извлек пару старых и давно вышедших из моды коричневых туфель, когда-то они принадлежали его папе. «Вы знаете, что делать», — сказал он, поставив обувь на пол. Едва подошвы коснулись коврика у кровати, как туфли вдруг ожили и повели себя так, словно их напялил весьма легкомысленный и энергичный тип. Они стукнулись каблуками, крутанулись на месте и потопали к двери. Чарли выпустил туфли из комнаты. Выскользнув в коридор, они повернулись, постояли пару мгновений, словно раздумывая, а затем двинулись куда-то в дальний его конец. Мальчик поспешил за ожившей обувью. Та отдалялась быстро, словно невидимка ее натянувшей, шел широко, размашисто вышагивая. Вскоре туфли уперлись в небольшую дверцу по левую сторону коридора и настойчиво стукнули в нее по очереди носками, мол, открывай, хозяин, мы знаем, что ты дома. Чарли огляделся, закусил губу и повернул ручку. Когда дверь распахнулась, из-за нее крепко пахнуло гуталином. На выстроившихся ярусами от пола и до потолка полках разместилось множество различной обуви – мужской, женской и детской. Башмаки, туфли, сапоги, были даже штиблеты и краги. «Это всего лишь обувной чулан, глупые туфли», – разочарованно проворчал Чарли. «Нужно было взять вместо вас те, вишневые лаковые. Ах, как же они просились!» Мальчик закрыл чулан и укоризненно поглядел на своевольную коричневую пару. Туфлям явно стало стыдно, поскольку они тут же вздрогнули, вновь стукнулись каблуками и ринулись по коридору обратно в сторону лестницы. Чарли побежал следом, чувствуя себя безвольным хозяином собачонки, которого неугомонный питомец тащит за собой. Туфли вылетели на лестничную площадку. Они так неслись, что не успели затормозить и врезались в перила. Коричневая пара встряхнулась, словно пытаясь прийти в себя, и ринулась вверх, на третий этаж. На лестнице Чарли встретилась пожилая женщина в черном платье и огромной широкополой шляпе. Он замедлил шаг и пошел по ступеням спокойно, так, словно никуда больше не торопился. Провожая его укоризненным взглядом из-под лорнета, старуха лишь поморщилась и пожевала губами. На ранее пробежавшие мимо туфли она и вовсе, казалось, не обратила внимания, словно ничего необычного вожившей обуви не было. Поднявшись на третий этаж, Чарли огляделся, пытаясь понять, куда же делись туфли, И тут он услышал знакомый настойчивый стук. Туфли стояли у одной из выходивших в коридор дверей и нетерпеливо шаркали у порога. «Еще одна коморка?» — подойдя, спросил Чарли и подергал ручку. Дверь была заперта. Наклонившись к замку, он провел по нему пальцем. «Все верно», — подумал мальчик. «На дверь наложены магические запоры. Открыть ее можно либо специальным ключом, либо при помощи заклятия». Учитывая, что ключ у Чарли само собой отсутствовал, он выбрал оставшийся вариант. Оглядевшись и убедившись, что в коридоре никого нет, он потер указательный палец одной руки, а запястье другой. После чего провел накалившимся до красна пальцем по замку вокруг замочной скважины, а затем наклонился и подул в нее. В следующее мгновение раздался щелчок, и дверь открылась. Нырнув в темное помещение вслед за прошмыгнувшими туда туфлями, Чарли закрыл за собой дверь. Времени у него оставалось совсем немного, поэтому он не стал его терять и взглядом зажег газовый светильник на стене. Это был рабочий кабинет. Коричневые туфли, чувствуя себя как дома, запрыгнули на кресло, а с него — на стол, и расположились на нем так, как если бы вдруг оказались на чьих-то вальяжно закинутых ногах. Чарли быстро подошел к столу. «А ну, брысь отсюда!» — велел он и столкнул туфли на пол. Коричневая пара обиженно потопала на месте, но, не вызвав у Чарли ни жалости, ни сочувствия, зацокала каблуками прочь и бесцеремонно устроилась на диване, накрытым клетчатым пледом. Чарли, между тем, поспешно разбирал бумаги на столе. Он пробежал глазами счета, колонки выплат и переводов. Кое-что заставило его удивиться. «Значит, у тебя все же была совесть», пробормотал мальчик, обращаясь к отсутствующему хозяину кабинета. «Тогда как же вышло, что...» Он не договорил, тут же отыскав ответ на свой недовысказанный вопрос. На полях были пометки, сделанные от руки. «Деньги не доходят. Проверить». И Джозеф с вопросительным знаком. «Ясно», — сквозь зубы процедил Чарли. «Кто же еще?» Мальчик быстро сложил бумаги и спрятал их в карман штанов. Затем он начал по очереди открывать ящики стола. Они были забиты различными рабочими тетрадями, письмами, документами и бухгалтерскими книгами, под заглавием «Свечная фабрика Кэндлов». В одном из ящиков даже обнаружился старый револьвер Гарри Кэндла. «Где же ты их спрятал?» — в отчаянии проговорил Чарли. «Ты должен был все знать. Не мог не знать. Ты должен был оставить что-то, какой-то след, чтобы потом можно было отыскать, чтобы не потерять, чтобы не забыть». «Да что с вами такое?» — мальчик раздраженно повернулся к туфлям. Последние пару минут те, спрыгнув на пол, настойчиво отбивали степ возле одного из книжных шкафов. «Угомонитесь уже!» – строго велел обуви мальчик, но коричневая пара и не подумала слушаться. Состроив гневное выражение на лице, Чарли подошел и схватил туфли. Они повисли на шнурках и начали дергаться в его руках, пытаясь вырваться и при этом тычась носками в пол. «Что?» – Чарли вдруг понял. «Что там такое?» Он поставил туфли на пол, эти тут же принялись топать вокруг. Чарли опустился на колени и, закрыв глаза, провел рукой по паркетинам. Ему хватило и секунды, чтобы понять. Тайник. Не открывая глаз, он начал быстро ощупывать пальцами выступы и стыки в полу и в какой-то момент, подцепив подозрительный край одной из паркетин, потянул дощечку на себя. Вместе с ней поднялась секция пола примерно фут на фут. Чарли открыл глаза и увидел квадратную металлическую дверцу сейфа. На ней стоял механический кодовый замок, восемь колец, которые нужно было выставить в определенном порядке. Чарли снова потер палец о запястье, и когда тот достаточно накалился, провел им по этим кольцам. Они тут же закрутились сами собой. Да, с замками он умел управляться мастерски. Кольца начали останавливаться по одному, и остановку каждого сопровождал негромкий щелчок. Когда раздались все восемь щелчков, Чарли, затаив дыхание, открыл дверцу. В сейфе лежали три коричневые папки и две перемотанные лентами связки писем. В одной связке были письма от некой Скарли Тэтч, в другой — от Виктора Кэндла. Письма Чарли не волновали. Больше его заинтересовали папки. В первой обнаружилось завещание, наследниками в котором указывались лишь дети Гарри Кэндла. Во второй — коллекция билетов на поезд, Многие даже побурели от старости, а некоторые выглядели так, словно их купили пару дней назад. Самому старому было 15 лет, самому новому — полторы недели. Все в один конец. Станция посадки Уэллихолн. Судя по всему, кое-кто вот уже много лет пытался сбежать из дома, но каждый раз почему-то так и не решался это сделать. Понимающе вздохнув, мальчик открыл третью папку. Стоило ему прочитать заглавие одного из документов в ней, как глаза его загорелись радостью. Да, это было оно. Детский сиротский приют Святой Марии из Брэндвуда. Свидетельство о взятии на попечение младенца. Чарли уже собирался подробнее изучить документы из папки, как тут раздался стук. Мальчик вздрогнул и испуганно глянул на дверную ручку, ожидая, что она вот-вот повернется, и... Снова постучали. Чарли спрятал папку под свитер, заткнув ее сзади за пояс, и поспешно вернул остальное содержимое сейфа обратно, после чего закрыл дверцу и установил паркетины на место. «Мистер Кэндл?» — раздался из-за двери низкий мужской голос. «Это Людвиг Хамфри, мистер Кэндл. Откройте, нам нужно поговорить. Я знаю, что вы там, я слышу ваши шаги». Чарли сжал зубы. Конечно, этот Хамфри слышит шаги, ведь неугомонные коричневые туфли по-прежнему бродили по кабинету, стуча каблуками, как солдатские башмаки. Мальчик поймал их и, крепко прижав к груди, замер. «Что же делать?» — в отчаянии думал он. «Что теперь делать?» Впрочем, Чарли ничего делать так и не пришлось. На столе началось какое-то движение. Закрутилась ручка граммофона, которую потянули за собой лозы вьюнка из стоящего рядом горшка. Музыкальная пластинка принялась вращаться, на нее опустилась игла, и из рогов в тот же миг раздались кашель и голос, такой знакомый голос. «Кхе-кхе!» — кашляла запись, прикидываясь Гарри Кэндлом. «Я, знаете ли, никого сейчас не могу видеть. Я несколько приболел. Простите, но к ужину не выйду. Уверен, ваши дела подождут до завтра. По крайней мере, они не стоят расползания по дому опасных микробов, которые сейчас здесь устроили логово». «Будь так любезны, передайте моей дорожайшей супруге, что я выпил порцию порошка от и жду следующую. Благодарю вас». За дверью повисло недоуменное молчание. Оно превратилось в неуверенное шарканье, после чего к нему добавился голос. «Как скажете, мистер Кэндалл, я передам. Надеюсь, к утру вам станет лучше». Я все же хотел бы до большого собрания обсудить с вами дело касательно возобновления предприятия, о котором вы мне писали. «Да, я так и подумал. Благодарю вас». Больше из-за двери никто не сказал ни слова и не издал ни звука. Спустя секунд пятнадцать игла граммофона поднялась, ручка перестала крутиться, и пластинка остановилась. «Хитро придумано», — оценил Чарли. «Интересно, зачем Гарри понадобилось подобное устройство? И где он сам находится? Может, взял, да и сел на поезд отсюда, все же решившись, наконец, прокомпостировать билет?» А столь изощренная иллюзия присутствия, как колдовской граммофон, была создана им, чтобы выиграть время и избежать погони? Что ж, если так, то удачи, Гарри. Надеюсь, у тебя получится то, что ты задумал». Чарли отыскал все, что хотел. Поставив туфли на пол и погасив свет, он подкрался к двери и поглядел в замочную скважину. У порога никого не было. Стало быть, этот мистер Хамфри все же удовлетворился граммофонным ответом и ушел. Засунув туфли под диван и скомандовав им «место» и «замрите», мальчик приоткрыл дверь, выглянул в щелочку и, удостоверившись в том, что в коридоре никого нет, выбрался из кабинета и захлопнул дверь за собой. После чего Стремглав понесся к лестнице. Спину буквально жгла папка, которую он спрятал под свитером. А в голове прокручивалась лишь одна мысль – только бы Томми не вернулся раньше. Оказавшись в коридоре этажом ниже, Чарли застыл. Томми как раз подходил к двери своей комнаты. Он был не один, а с Кристиной. Они о чем-то говорили. Подойдя каждый к своей двери, брат с сестрой обменялись короткими фразами. «Не попадись», — сказала Кристина. «Помни, кленовый сироп». «И тебе удачи с твоим колдовством», — ответил ей мальчик. «Надеюсь, оно не вредное». «Куда уж там», — проворчала Кристина и зашла в свою комнату. Томми положил руку на дверную ручку. «Эй!» — крикнул Чарли на ходу, придумывая отговорки. Томми удивленно повернулся к другу. «Ты куда ходил?» — спросил он. Чарли подошел. «Тебя долго не было. Я подумал, не схватили ли тебя ваши пугало». «Смешно!» — хмыкнул Томми и вдруг погрустнел. «Эх, еще и комнату украшать. Полвечера провозимся». Чарли щелкнул пальцами и звонко рассмеялся. «Открой дверь!» Томми так и сделал и удивленно распахнул рот. Комната была полностью украшена, даже пустые коробки стояли аккуратно сложенные в углу. В камине потрескивали дрова кости, на полке замерли резные скелетики, занавески на окнах стали фиолетовыми, а письменный стол и стул были сплошь затянуты паутиной, по которой ползали заводные механические паучки. На подоконнике в двух старомодных серебряных кубках исходил паром горячий грок, а на тарелке лежало печенье в форме скалящихся тыкв Если бы сейчас рядом вдруг оказались известные фокусники Петровски, они, заглянув в комнату, с многозначительными улыбками сказали бы лишь «магия и ничего проще», а после, довольные жизнью и ее сюрпризами, прошли бы мимо.